Оттенки чувств и желанные состояния. Они — наши главные сокровища. Кажется, что все мы знаем, каковы наши желанные состояния. На самом деле обычно и нежеланных, и желанных состояний у нас больше, чем мы замечаем. Их целый спектр, а видим мы обычно лишь два-три. А еще люди часто думают, что им нужны только позитивные состояния под которыми они понимают исключительно радость, счастье и драйв. Это ошибка. То, что нам нужно на деле, — это культура эмоций, возможность с пользой проживать все состояния, которые есть в нашей индивидуальной палитре, более тонко их дифференцировать, отличать друг от друга. Любое состояние может стать сокровищем, если научиться им правильно пользоваться. Для тренировки оттенков разных состояний возьмем в этой главе грусть и радость. Грусть. Разные оттенки грусти могут быть сокровищами, которые полезны по-разному. Многие люди стремятся избегать переживания грусти, ведь она ассоциируется у них исключительно с унынием, слабостью и безнадегой. На это я отвечу. Грусть, которая вами владеет, может выглядеть именно так. Обычно грусть охватывает как раз того, кто ее в себе не признает, кто не нравится себя в состоянии пассивности, уныния и слабости. Можно сравнить человека, избегающего уныния и слабости, с туристом, который случайно попал в болото. Он не знает, как правильно вести себя в данной местности, не ведает преимуществ, которые она ему дает. На болоте растет полезная клюква. Там чистый воздух, живут красивые птицы и растут удивительные растения. Но передвигаться по болоту нужно осторожно, пробуя перед собой почву, делая паузы. Здесь не стоит прыгать или перемещаться резко и энергично. Я уже начал говорить о том, как можно оккультуривать грусть и негатив в главе драконах. Там, где предлагаю пообщаться с демоном уныния. Продолжим этот разговор. Задание. Все оттенки грусти. Первое. Подберите или вспомните 5-7 или больше грустных песен, мелодий, пьес, саундтреков. Создайте специальную папку, в которую вы сложите эти композиции. Прослушивайте их по одной или подряд. Попробуйте назвать разные оттенки грусти, которые вы слышите в своей коллекции. Если вам трудно определиться со словами, Воспользуйтесь словарем синонимов. Вам могут пригодиться такие определения, как «меланхолично», «заунывно», «мрачно» и так далее. Если вы не слушаете музыку, можете собирать не треки, а визуальные образы, например, картины, фотографии или фильмы. Второе. Неправда, что мы радуемся и грустим по конкретным поводам. Нам может стать смешно на похоронах и грустно на собственной желанной свадьбе. У грусти — внутренние источники. Вспомните пять ситуаций, в которых вы испытывали приятную грусть. Например, когда я думаю о давно покойной бабушке, когда я был немного влюблен в одноклассницу и любовался ею, не решаясь сказать о своем чувстве. Когда я грущу, что так и не стала балериной, это не отчаяние, а смесь грусти и мечты. Третье. Вспомните, как вы грустили в детстве. Представьте себе конкретную ситуацию. Например, вечер, и вы дома одни, поиграли с кем-то, он ушел, каникулы закончились, и нужно идти в школу, и тому подобное. Найдите слова для вашего тогдашнего чувства. Опишите ситуацию и свои чувства в трех-четырех предложениях. Четвертое. Представьте себе человека, который во всем видит сплошной негатив. Придумайте диалог с ним. Начните так. Прекрасная погода сегодня? Говорите с ним о чем хотите и придумывайте его ответные реплики. При вдумчивом выполнении эта часть задания может быть очень смешной. Смотри, какой я тебе тортик принес. Хочешь, чтобы моя попа стала еще больше? Мы боимся грусти. Избегаем ее по двум причинам. Нам страшно, что мы не сможем из нее выбраться. Грусть нередко смешивается с другими, более сложными чувствами, такими как стыд, вина, тревога, и именно они делают ее труднопереносимой. Грусть, грусть и рознь. Чистая грусть связана скорее с периодом пассивности, накопления, тишины, и паузы, а не с ощущением лузерства, примесь стыда, и безнадёги, примесь тревоги. Грусть звучит разными обертонами. Есть тоскливая, непереносимая, депрессивная грусть, когда нет сил и не хочется жить. А есть грусть, связанная с сознательным уменьшением активности, смирением возможности большей восприимчивости, вниманием к деталям. Естественный период снижения энергии может быть плодотворным как для монотонной работы, не требующей размаха и полета идей, так и для одинокого трезвого обдумывания стратегии. Вот почему оттенки грусти нужно различать и те из них, которые могут быть для нас полезны, культивировать. Радость. Многим из нас кажется, что лучше радости на свете ничего не может быть что это и есть самое желанное состояние, в которое хорошо бы приходить почаще. Факт тот, что не только оставаться радостным, но и поймать радость на минутку, удается не всем. И даже если она вам хорошо знакома, вы наверняка замечали, что состояние это мимолетное и своенравное. Даже погрустить по собственному желанию проще, чем обрадоваться. Обратите внимание, что образы печали, картины, музыка, позволяют вам в легкой степени ощутить саму печаль. Особо впечатлительным удается и всплакнуть. А вот вызвать радость таким способом не удастся. Как же найти это сокровище? Радость. Мы уже начали учиться этому, когда выполняли упражнения с воспоминаниями, маленькими чувственными желаниями и образами. Реабилитируя собственные желания, мы начинаем замечать маленькие чувственные плюсы. Рад любой мелочи — единственный возможный способ радоваться. Радость дается человеку только микродозами. Либо вы к ним чувствительны, у вас есть чувственные рецепторы, которые с живой готовностью отзываются на эти микродозы радости. В данном случае это метафора, а не нейрофизиология. Либо нет. И тогда вас не обрадуют даже крупные события и избывшиеся мечты. Поэтому... Многим придется учиться радости заново. Вспоминать, как это было когда-то, и тренировать свою восприимчивость к этому чувству. Упражнение. 5 маленьких радостей. Подумайте над списком из пяти вещей, которые могут вас порадовать в течение ближайшего часа. Например, чай нужной температуры с маленьким кусочком шоколада, глоток свежего воздуха из окна, Лечь и в потянуться. Вымыть руки ароматным мылом. Связаться с любимым человеком. Посмотреть на календарь с репродукцией Ван Гога. Рассмотрите любую мелочь, доступную вам на данный момент, с точки зрения получения небольшой порции удовольствия. Запишите то, что задумали. Выполните задуманное и оцените испытанную вами радость от каждого пункта по десятибальной шкале. Упражнение. Оттенки радости. Радость вообще — абстракция. Любое чувство ощущается как более заметное, когда мы различаем его оттенки. Выполняя это упражнение, вспомните конкретные случаи, когда вы чувствовали именно этот оттенок радости. Не стесняйтесь и таких неприличных чувств, как злорадство или желание над кем-то посмеяться они знакомы абсолютно всем людям. Закончите фразы. «Я на подъеме, когда...» «Меня бодрит, когда...» «Я чувствую восторг, когда...» «Я не могу удержаться от улыбки, когда...» «Я не мог, не могла сдержать смех, когда...» «Я втайне чувствовал, чувствовала злорадство, когда...» «Я обрадовался, обрадовалась приятному сюрпризу, когда...» У меня гора с плеч свалилась, когда я радовался, радовалась за другого, когда мне было приятно порадовать. Упражнение. Чужая радость как своя. Радость у всех разная. Присоединение к чужой радости и стимулирование чужой радости тоже вызывает отраженную радость. Назовите трех человек и для каждого обозначьте три вещи, которые бы их порадовали. Подумайте о том, как обрадовать каждого из них. Возможно, что-то из этого выполнимо, и вы сможете и захотите внепланово поработать волшебником. Нашей радости мешает ряд предрассудков. Например, чего я буду радоваться, все равно потом разочаровываться. Хотя радость совершенно не обязательно должна смениться печалью. Другие и рады бы порадоваться, но всегда найдутся недостатки. Мы приходим к тому, что настроенность на возможность радости, готовность радоваться — во многом вопрос жизненных приоритетов и развития воображения. Если вы научитесь находить радости разного сорта и калибра в окружающей повседневности, вы получите больше энергии, в том числе на трансформацию и выход из кризиса. Вы начали работать с сокровищами, которые связаны с оттенками ваших состояний. Тема эта неисчерпаема. Если вы хотите освоить оттенки более сложных состояний, таких как страх, гнев и стыд, и также получать от них энергию, я адресую вас к своей книге «Эмоциональный интеллект лидера», где даются примеры работы с ними. Паузы, отдых и тело. Я специально перешел к сокровищам этого рода лишь в конце главы. Обычно, когда речь идет о способах получить дополнительную энергию, только о них и говорят — Начинаются все эти чудесные советы. Пейте 2 литра воды в день, вставайте в шесть утра, займитесь бегом, йогой и танцами, взбодрите себя, дайте себе волшебный пинок. Но по опыту моих клиентов, современный городской человек, занятый интенсивной умственной работой, нуждается не в том, чтобы его делали еще более энергичным, стеничным и напряженным, а скорее в большей гибкости. Нам нужна возможность управлять возбуждением и торможением, расслаблением и напряжением. Чередовать периоды активности и отдыха, а не смешивать их. Способы достичь этого будут сугубо индивидуальными. О понятии «волшебный пинок» скажу пару отдельных прочувствованных слов. Это словосочетание предполагает, что можно получить импульс извне который, вне зависимости от внутреннего наполнения человека, направит его в нужную сторону. Человек рассматривается как объект приложения сил. Иногда предлагается даже дать волшебный пинок самому себе, что и вовсе противоречит законам физики. Единственный способ, помогающий человеку начать двигаться в нужном направлении, найти источники энергии внутри самого себя, исходя из своих особенностей. И никак иначе. Чужие рецепты вам не помогут. В своем методе «Coaching я сформулировал несколько правил, которые могут направить трансформацию ваших привычек в сфере образа жизни и помочь получить больше энергии. Компромисс между социальностью и биологией. Социальные роли противоречат нашей биологии. Нам приходится много сидеть. Физическая нагрузка доступна только по расписанию. Активные занятия спортом даже ежедневные не могут заменить достаточного количества постоянного движения, естественного для любого животного. Мы принимаем неудобные позы, слишком тепло одеваемся, не всегда можем удовлетворить потребности своего тела в свежем воздухе, движении, сне и так далее. Большая часть этих социальных издержек неизбежна. Однако стоит постараться минимизировать ущерб. Я предлагаю своим клиентам приложить особые усилия к тому чтобы понемногу двигаться и дышать, не дожидаясь окончания рабочего дня. Потянуться, пройтись, пробежаться по лестнице, выйти пару раз на улицу и прогуляться вокруг квартала. Для этого не нужно много усилий, и это не противоречит нашим социальным ролям. Осознавайте и меняйте позы, которые вы принимаете в течение дня. Не обязательно все время работать сидя. Можно чередовать сидение с состоянием и лежанием, если организовать пространство соответствующим образом. И это постепенно становится трендом. Постоянный контакт с телом. Современный городской человек находится в ситуации постоянной депривации телесной сферы. Мы редко ощущаем свое тело. Для этого нам приходится организовывать специальные ситуации. Идти в бассейн, сауну, на массаж. Но тело не может столько ждать. Дышать и пить нам приходится чаще, мы не ждем, чтобы подышать после работы. Точно так же дело обстоит и с телесными ощущениями. Я предлагаю специально напоминать себе о том, что у нас есть тело. Спрашивайте себя время от времени, мне удобно? Не жарко, не холодно? Не открыть ли окно? Используйте способы концентрации и расслабления из цепочек, которые я привожу в главе первой. Очень полезно и приятно подставлять руки последовательно под холодную, затем теплую и снова прохладную воду. Это возвращает нас в жизнь тела не хуже, чем медитация на дыхании. Многим, особенно если у вас есть демоны тревожной суеты, уныния или застревания, будут полезны дозированные болевые воздействия. Заведите себя кактус и осторожно трогайте иголки. Зажигайте свечу и касайтесь пальцем горячего воска. Все эти воздействия отличаются от повышения бодрости тем, что вы не бездумно энергетизируете и взвинчиваете себя бурной, неиндивидуализированной активностью, а конкретно и точечно добавляете внешних стимулов, которые могут и успокоить, если вы встревожены, взбудоражены, и вынуть из состояния вялости и ступора. Современные люди то пинают свое тело как ленивого ослика, то совершенно забывают о его существовании. Дозированными постоянными обращениями к телу вы пробуждаете его и ведете с ним постоянный диалог. Обсудим это на примере. Анна — маркетолог. Она говорит о том, что хотела бы перейти на уровень более крупных клиентов, но что-то ее останавливает. Есть род страха, который вызывает сбои в самые ответственные моменты. А в целом этот страх создает стеклянный потолок для прибыли агентства и для самой Анны типичный случай, когда для трансформации бизнеса требуется трансформация и выход из кризиса у самого владельца. Есть интересная деталь: Анна любит петь. Занималась академическим пением, но именно сейчас поет редко. В нашем разговоре я предположил, что пение может стать тем решающим сокровищем, которое создаст для нее камертоны естественности, плавности, отсутствие фальши, снизит количество сбоев энергии. Пение периодический элемент телесной самонастройки, который будет разгружать Анну и, возможно, работать на снижение тревоги. Тело выражает эмоции. Наше тело должно выражать наши эмоции. Разозлившись, мы не выражаем злость телом, не рычим, не показываем когти и зубы. Расстроившись, мы почти не имеем возможности выразить грусть и прожить временное бессилие. Нейрофизиологи отмечают, что социальная невозможность физически отреагировать на опасность, обиду, возросшее напряжение приводит к хроническому стрессу. Я рекомендую своим клиентам учиться контролируемо выражать эмоции с помощью тела. Некоторые вещи можно делать в одиночестве. Уходить для этого туда, где нет людей. Некоторые — там, где вы находитесь сейчас. Важно не ждать с реакцией долго. Оскальте зубы. Сожмите кулаки в карманах, сустите глаза, издайте негромкое рычание, топните ногой, выругайтесь. В одиночестве постойте лицом к стене, дайте волю обиде и, если надо, даже слезам. Такое поведение не является ни безответственным, ни асоциальным или сумасшедшим. Оно гораздо более естественное, чем социальная маска и покерфейс. Делая так, вы освобождаетесь от эмоций, а не погружаетесь в них. Помните. Стресс можно снять только сразу. Цепь физиологических реакций, порожденных им, не может подождать до вечера. Вы либо выражаете эмоцию, либо подавляете ее. Попробуйте начать выражать, и вы увидите, сколько энергии освободится в результате. Определите свой индивидуальный спектр привычек. Мы не всегда знаем о себе, как нам удобнее жить. Многие начинают принимать для себя чужие правила, которые кем-то признаны полезными. Чтобы найти собственные сокровища в этой сфере, нужно пронаблюдать за собой и ответить для себя на вопросы о своем образе жизни, попробовать разные варианты, внимательно отнестись к себе. Так важно знать и соблюдать свой оптимальный режим сна. Он может быть не похож ни на тот, к которому вы поневоле привыкли в течение жизни, не на тот, который считается полезным для успешного человека. Стоит попробовать разные варианты, чтобы найти для себя наиболее удобный. Многим моим клиентам понравилась привычка 20-минутного послеобеденного отдыха, сна, дремота. А лично я часто просыпаюсь рано, в 6-7 часов. Пару часов работаю в постели, а затем снова на часок задремываю. Имеет значение не только количество часов сна, но и то, как вы просыпаетесь и отходите ко сну. Многим, например, противопоказано спешить утром. Это вызывает чрезмерное напряжение, и к 10-11 утра энергия уже начинает падать. Спросите себя и ответьте на вопросы сразу или после самонаблюдения. Сколько часов сна вам нужно, чтобы выспаться? Можете ли вы организовать для себя возможность просыпаться, когда вам удобно? Ложитесь ли вы спать в подходящее для себя время? Если нет, что можно изменить? В какой позе вы любите засыпать? Какие условия вам нужны для хорошего сна? Что для вас хуже? Позднее бдение или раннее вставание? Нравится ли вам короткий 20-минутный дневной отдых? Также важно определиться и с другими привычками и деталями образа жизни. Подумайте о том, что вы могли бы сделать для себя, чтобы вам жилось удобнее и комфортнее. Как, не насилуя себя, сделать свою жизнь полнее? Какие ежедневные мелочи дают вам энергию, а какие отнимают и что можно изменить? Больше всего энергии из маленьких источников. Вы начали собирать свои сокровища телесные, эмоциональные, чувственные. Вы нашли, что может дать вам больше энергии для трансформации. Так же, как наши демоны и драконы, наши сокровища индивидуальны. Их трудно назвать обобщенными привычными именами, и я призываю этого не делать. Больше всего энергии нам дают не крупные, а маленькие, каждодневные вещи. Мы получаем энергию не из великих идей, а из сокровищ, которые другим могут показаться незначительными. Чья-то похвала или лайк, удачно купленная обувь, вовремя сказанная фраза, глубокий фильм, остроумный мем, волнующие воспоминания, голос ребенка, хороший сон. Все это может показаться мелочью, и на это обращают мало внимания серьезные мотивационные коучи. Но именно из этого строится жизнь.